Пост третий. Руги по воде. Вот и я, как вы, рассудил, что тут надо искать кого-то с холодной умной головой. Потому что если бы старого князя убили с горяча до да сдуру, такой великий сыщик, как Батонно и раз, сразу нашел бы преступника, а не щелкал бы. Зелеными шариками. Хотел я Фандорину это сказать, но он вдруг убрал свои четки и приложил палец к губам, а потом показал на дверь, что вела на синюю половину. Я не понял. Тогда он постучал себя по уху, и я догадался, за дверью кто-то подслушивает. Это был убийца. И виновному зачем подслушивать? Можно было кинуться к двери. Но до нее не близко, шагов двадцать. Пока будешь бежать, нырнёт в коридор и поминай, как звали. Дом большой, закоулков много. Я показал на свои чуваки. Они у меня мягкие, бесшумные, можно тихонько подкрасться. Но Батонной раз покачал головой. Вынул из кармана ключ. Оказывается, он запер дверь, чтоб никто не мешал. Вставлять, поворачивать, преступник сбежит. Пандорин погрозил мне пальцем «Ничего не делай». А сам отошел еще дальше от двери, подмигнул мне своим синим глазом и говорит «Что ж, господин Ладдо, давайте рассуждать слух. Раз версия с обрагом отпадает, возвращаемся к нашей герметике. Из двух классических мотиваций убийства фам и Кипродест» Первое отпало, Остается вторая. Кому выгодно? И тут ответ вроде бы очевиден. В случае насильственной смерти Ларсаба Гурьяни выигрывает сын, выгодно ему. Однако, позвольте вас спросить, можете ли вы вообразить, как тщедушный Коте, чуть что падающий в уморок, сбивает с ног своего корпулентного родителя и пришпиливает его к полу ударом такой силы. Мы с ним это уже обсуждали, но я догадался. Он говорит для подслушивающего. И понял, что должен подыграть. Говорю задумчиво. Есть такая штука. Называется состояние аффекта. Слышали? Он переспрашивает. Аффекта? По-научному так называется. Если попросту сказать, бешеная мышка кошку загрызет. Вот у нас в психисверде Сверди случай был. Манана бесикошвили своего мужа Дато приревновала. Он — от такой Боров. Она маленькая, как птичка, но разъярилась, кулаков двинула, он головой об стену, еле потом откачали. Старый князь был намного меньше, чем Дато, а молодой князь намного больше, чем Манана. Фандорин мне, поклядывая на дверь, «Хм, а ведь вы по поправы. Давайте-ка попытаемся восстановить картину преступления. Где находилась жертва, как и в какой последовательности действовал убийца, а потом отправимся к Константину Гури Ани и допросим его по-настоящему». Я тоже наострил уши и услышал, как с той стороны тихонько скрипнула половица. Преступник узнал, что хотел, и ушел. Взял ее Фандорина ключ, подошел, открыл, пусто. Спрашиваю, это вы зачем сделали? Сказали, что теперь наш главный подозреваемый Коте. Затем, что с остальных подозрения тоже не снято. Подслушивать ему кто угодно из обитателей дома, даже женщина. Что мешало княгине или княжне проникнуть на мужскую половину? Обе они особо весьма бойкие. Я решил применить метод расследования, пригодный для раскрытия головных, то есть хладнокровных и расчетливых преступлений. Опять японский спрашиваю. Да, называется лягушка-басел. Какая лягушка? Никакая, а чья? Лягушка великого японского поэта-басел. Я все не мог взять толк. Решил уточнить. Лягушка — это такая маленькая зеленая живность, которая квакает. По-грузински — бакаки. Зачем великому поэту бакаки? Самое известное стихотворение Басев по переводе звучит так. Старый-старый пруд. Вдруг прыгнул лягушка и плеск воды. Плюх. Так, а дальше что? Ничего, это все стихотворение. Я засмеялся. Эй, что это за стихотворение? Прыгнул лягушка-плюх, и все? Видите ли, господин Ладо. Если человек восприимчив к по поэзии, он не только увидит и услышит, как лягушка прыгает в старый пруд, но откроет для себя бездну смыслов в зависимости от состояния своего духа и ума. Лично я всегда трактовал этот трехстишье как аллегорию. Вселенная статична, словно старый, покрытый, ряской пруд. Рождается человек, маленькая лягушка бытия. Его коротенькая жизнь подобна прыжку в воду. Плюх. И пруд снова становится таким, как прежде. Очень красиво, — согласился я. Но чем стихотворение этого весова поможет нашему расследованию? К каноническому ничем. Но великий Басё долго работал над своим шедевром. И прежде чем достиг с -с совершенства, несколько раз менял последнюю строчку. Дедуктивный метод основан на одной из ранних версий Она звучит так. Старый-старый пруд вдруг прыгнул лягушка, круги по воде. И что? Конечно, если лягушка прыгнула в воду, будут круги. Смысл стихотворения получается совсем иной. Концентрация не на аудиоимпрессии, а на визуальности. А? Лягушка прыгнула. Плюх — это мое сообщение о том, что сейчас будет допрос Константина Куриани. Понаблюдаем, как по воде разойдутся круги. Если убийца кот Т, он теперь переполошится и при своей нервозности наделает каких-нибудь глупостей. Если же убийство совершил кто-то другой, преступник, наоборот, успокоится и утратит бы будительность. Мы же с вами посидим на берегу старого пруда и, может быть, закусим. я целый день ничего не ел, а чертовски голоден. Это предложение мне понравилось. Я бы тоже покушал, говорю, и в горле пересохло. Скажу Ивану Степановичу, чтобы нам накрыли стол. Так, немножко перекусить. Вино, сыр, хачапури, лобио, мясо можно холодное. Они сами знают. Нет... Покачал головой Фандорин. С их стола мы ничего есть не будем. Тут и отравить могут, если убийцы покажутся, что мы близки к разгадке. Я вздохнул, но спорить не стал. Вино у меня еще оставалось, а закуски вокруг было много. Какие только плоды не росли в княжеской оранжерее. Я срезал ананас, нарвал клубники, персиков, гранат. Красиво разложил на столе, и еще цветами его украсил. — Садись, дорогой, — говорю, — кушай. — Но ты, — говорю, — потому что за столом так надо. Встанем, снова на вы буду. Тост придумал, сейчас скажу. Вино просто пригуби, чтоб не мешать твоей дедукции. Потом он и раз меня порадовал. — Нет, — говорит, — теперь я выпью. Дедукции больше не понадобится. «Метод лягушка-басё хорош тем, что все происходит само со собой». «Тогда про это и будет мой тост», — сказал я. «Слушай, шила-была на свете лягушка. Звали ее Пакаки Бесо, лягушка-бесо, потому что это была грузинская лягушка. Имя у нее такое было — Бесо, то есть у него, потому что Бесо — это мужчина. Лягух-бесо, так можно сказать?» Автору все можно. Бесо сидел на берегу старого пруда. Выпивал, закусывал. Рядом другие лягушки сидели. Кто в Грузии, один пьет. Хорошо им было. Шутили, смеялись, говорили друг другу приятные вещи. Восклицали. «Квах! Да чего нам, лягушкам, на свете жить хорошо?» Когда уставали кушать и говорить друг дружке приятные вещи и хотели помолчать, пели песни. Песня — это молчание по-грузински. Долго так сидели. Пока не настала ночь. Потому что ква лучше, чем плюх. А ночь, когда настанет, тогда настанет. Зачем раньше времени в воде топиться? Так выпьем за то, чтобы наша жизнь была приятным застольем, а не темным омутом. Вы тоже сейчас выпейте, потом продолжу. Я сушил свой рог, перевернул его, и вылилось три капли. Всякий грузин умеет пить так, чтобы потом вытекло три капли, не больше и не меньше. Потом на и раз тоже выпил, но у него ничего не вытекло. Русские, когда пьют, не знают меры. Налил я снова. Хотел научить его, как правильно вино пить. А тут в дверь начали стучать громко. — Господа, откройте, беда! Иваны кричал. — А вот ты, как круги на воде, — тихо молвил Фандорин. Он быстро поднялся, отворил дверь, и первое, что я услышал, была нехорошая музыка. Марш, который на похоронах играют, знаете, да? Пам-пам-па-пам, пам-парам-па-пам-па-пам. — Костя заперся у себя в мастерской, — задыхался Иван Степанович. — Стучу, не открывает. Это музыка. Он завел на граммофоне похоронный марш Шопена. «Господа, мне страшно!» «За мной!» — приказал Фандорин, И мы побежали. После Парижа Костя так переменился! Выкрикивал сзади Иваны, не поспевая за нами. Ни с того ни с сего хохочет, без причины рыдает, и взгляд странный. «Почему странный?» — Овернулся Фондорин. "Иваны, сбился. Нет-нет, ничего-ничего, не слушайте меня, и от волнения немного не в себе. Успели только бы все было хорошо. Фадорин даже скучаться не стал. Просто разбежался, а как подскочит, как ударит ногой. Дверь с петель. Бегая в комнату, коты у стола в кресле сидит. Голову вот так назад закинул. Кудри свисают, глаза в потолок смотрят. Совсем мертвый. Сразу видно. «Костенька!» — плачет Иван Степанович. «Что ты натворил? Господи, несчастье какое!» Так рыдал, так рыдал. Я посторонний человек, и то сердце разрывалось. А Фандорин черствая душа, не заплакал, не перекрестился, даже не вздохал. Первым делом выключил граммофон. Подошел к столу. Там лежал большой чистый лист бумаги. Кутена таких своих уродов рисовал. Еще рог пустой и три красные капли. их пальцем потрогал, понюхал. Запах горького миндаля, цианистый колей. Я вздохнул. «Э — Эх-хе-хе, вот ты прыгнула в воду, лягушка. иван на меня с испугом посмотрел. Какая лягушка? Не хватало еще, чтоб ты ладу с ума сошел. Я говорю Фандорину. Все-таки грузинская лягушка, не японская. Напоследок вина выпил. По-грузински рог перевернул, три капли вытекло, значит, рука не дрожала. Эх, может, такие круги по воде лучше, чем суд и позор. Но зачем Кости было убивать себя? Не мог взять в толк Иван Степанович, а потом догадался. «Неужели? О, Боже!» Я ему объясняю. «Чего ты хочешь, Иване? Человек родного отца убил. Потом узнал, что ему не отвертеться. Под дверью подслушал, как мы с Батоном и Растом дедукцию делали. Пошел к себе, поставил музыку, налил вина. Бог ему судья!» «Это не Костя убил отца», — сказал на это управляющий. «Не Костя». — Эй, — говорю я, — зачем тогда руки на себя накладывать? А Иваны не слушает. Костя был добрый, чувствительный мальчик, он никогда бы этого не сделал. Убийство совершил не он. Фондорин повернулся, поднял бровь, красивую, черную, словно карандашом нарисованную. Не он? А кто же? — Никто. А что? — печально ответил Иван Степанович. — Опиум. В Париже Костя пристрастился к этому ужасному пороку. Я умолял его остановиться, и Костя обещал мне. Он говорил, дядя Вань, я выкину эту отраву. Управляющий подошел к шкафу, открыл дверцу, пошарил по полкам и достал жестяную банку. В ней было что-то белое. Обещал и не выкинул. Покачал головой Иваны. А Фондурин к шкафу не пошел. Он перебирал бумаги на столе. Поднял чистый лист. Под ним лежала конторская книга, открытая. Потом сыщик приблизился к мертвому коте, посмотрел на него и говорит. «Нет, не по получается «Я спрашиваю, что не получается?» Не мог Коте нас в оранжерее подслушивать, смотреть. Он по-прежнему в своих умопомрачительных ромовых сапогах и кожаных доспехах они при каждом шаге скрипят, как несмазанная телега. Мы бы услышали этот скрип даже из-за двери. А скрипа не было. Нет, подслушивал не Коте, это раз. И второе. Зачем сидеть над чистым листом бумаги? Хотел перед смертью записку написать, предположил я, потом передумал. — Записку. На листе в полтора аршина. — Нет, господин Ладо. Молодой князь изучал вот эту бухгалтерскую книгу и потом накрыл ее бумагой, потому что кто-то вошел. Тот, кому не следовало знать, что коты интересуется бухгалтерией, и это -то -то -то третья. Я повадки опиуманов знаю. Приходилось иметь с ними дело. Коты не похож на человека, постоянно принимающего опиум. Батону раз быстро повернулся к Ивану Степановичу. — Это ведь вы поставили бы банку в шкаф, господин управляющий, после того, как угостили любимого Костеньку отравленным вином? — Что он несет? — сплеснул руками Иваны. — Решительно все сошли с ума. Да — До чего ради я стал бы? — Ради вот этого. Фондорин зажелестел страницами конторской книги. Помните, господин Ладо, как мы случайно услышали обрывок разговора между молодым князем и управляющим? Кутей спрашивал, как это пуст, почему пуст, а где же они? Речь шла о банковском счете, на котором хранились деньги старого князя. Он оказался пуст, деньги пропали. Последник начал разбираться. Управляющий понял, чем это закончится, и принял меры. Где-то вы распоряжались финансовыми делами старого князя Ивана Степановича, верно? — Вы растратили деньги или потихоньку перетянули куда-нибудь в собственную кубышку. Лорсаб Курьяни был человек беспечный, но начал что-то подозревать. Тогда вы провернули свою комбинацию. Иван Степанович вытаращил глаза. — То есть вы хотите сказать, что Лорсаба Вахтанговича тоже убил я? Помилуйте, да как бы я с ним справился? Сбил бы с ног и проткнул этим ужасным кинжалом. Откуда у меня столько сил? Ночью вы постучали в оранжерею, когда князь отдыхал на своей ямайке, подсыпали ему в ром опиума, подождали, пока хозяин сомлеет, потом взяли кинжал, как следует примерились. Чтобы прозить насквозь неподвижно лежащее тело, большой силы не нужно. Кренок острый, тяжелый, достаточно было хорошенько размахнуться то чем бы меня это спасло от разоблачения, если деньги, как вы утверждаете, растратил я? — закричал управляющий. — Наследник в любом случае обнаружил бы, что счет пуст. Это старый князь все промотал. Я сам был потрясен, когда узнал. Вы были уверены, что Константин Гуриани не станет совать нос в галтерски, книги. Он ведь художник. А если станет, то у вас был предусмотрен второй ход, который вы и сделали. Придумано ловко. Насильственный смерть Луарсаба Гуриани, согласно его за завещанию, оставляет вдову без наследства. Фальшивое самоубийство Константина Гуриани возлагает на него вину за умерщвление отца и делает единственной наследницей юную княжну, а она вас обожает. И к тому же еще пять с половиной лет останется несовершеннолетней. «Все это ваши фантазии!» — рассердился Иван Степанович. «Улики!» «Где улики?» «Полиция проведет вскрытие. Уверен, что в желудке старого князя обнаружат следы опиума. А молодого князя их, наоборот, не окажется. Потом выяснится, что наркотик приобрели вы. Здесь вряд ли много мест, где можно достать опиум. Грузины предпочитают вино». «Я знаю, где продают опиум», — сказал я. «У Таисии в аптеке Авалиани». Иваны туда за своими желудочными каплями ездят. Иван Степанович вдруг перестал сердиться. Весь подобрался и заговорил сухим деловым тоном. Я его прямо не узнавал, будто впервые видел его. Господин Фондорин, вы ведь не полицейский. Вы частный сыщик, то есть работаете за оплату. Я хочу вас нанять. Генорар будет колоссальный — пятьдесят тысяч рублей. А Работа очень простая. Вы всего лишь уедете отсюда и забудете обо всем, что здесь было. Право, соглашайтесь. Полиция ведь не заплатит вам ни копейки. А всю славу заберет себе пристав, и что вам за дело до никчемных князей Гуряни? Кому стало хуже от того, что старый балован Луарсап и молодой балван Коте перестали коптить небо. Батон новый раз с интересом посмотрел на него. — А что вы предложите за молчание господину Ладо? — Ничего не предложил. Этому краснобаю в выпивохе без вас никто не поверит. Его репутация полиции известна. И еще рукой на меня махнул, как на муху. Обидно было. Я думал, Иваны меня уважает. Я думал, он мне друг... Я его учил по-грузински вино пить, толстый ему говорил. Плохой он оказался человек. Так и Батону Эрас сказал. — Однако вы, фрукт Иван Степанович, г гнилой. А гнилым фруктом место на помойке. Ну-ка, за спину. Вы арестованы». Потом, конечно, я пригласил батону и раз так себе домой. Моя жена Мзия накрыла красивый стол, позвала хороших людей. Стал я им рассказывать, какой гениальный сыщик господин Фандорин. А он сидит, мрачнее, тучи, не пьет, не кушает. Я наклонился, спрашиваю, в чем дело? Нельзя за таким столом грустным быть. Он отвечает: Я не гениальный сыщик. Я глупец и хуже того преступник Как я мог допустить второе убийство? Почти что у меня на глазах Сидел идиот, смотрел на круги по воде Это худшее расследование в моей жизни А все потому, что я неправильно трактовал смысл трехстишья Тот, кто ничего не делает, а только пялится на круги по воде, как кретин Вот про что писал Басел. Так сказал Батону Эраст и стукнул кулаком по столу. «А я хочу спросить вас, как вы понимаете стих про лягушку и круги на воде? Что хотел сказать великий японец? Что такое старый пруд? Что такое лягушка? Почему и зачем она прыгнула? Круги сойдут, что останется? А если ничего не останется... То зачем все это было? Пруд, лягушка, прыжок. Знает кто-нибудь ответ. Э, то-то. -э -э, вот вам напоследок самый главный тост. Пусть мы проживем свою жизнь так, чтобы в конце не спрашивать самого себя: а зачем все это было? Да дна пьем, до дна! Послушали все повествование для тех, кто выбрал жить умом. Если вы хотите сделать шаг назад и прочитать вариант для выбора жить сердцем, вам нужно включить главу «Тост. Третий. Плеск воды. Эхо». А может быть, вы хотите сделать два шага назад и прочитать, как развивались события на розовой половине. Тогда Включите главу «Толст второй» на розовой половине. А вообще-то можно начать слушать с самого начала и теперь выслушать версию Арона Бразинского. Тогда включите главу «Жабе с басё» «Повесть Машаль». Но если у вас заняты руки, то через 5 секунд книга сама продолжится рассказом про то, как Жить сердцем.